«Что ж», — сказал он наконец, — «насколько я знаю твоего отца, он примет это с честью и сделает то, что должно. Но только Эдди известно, что он сочтет честным и должным. Вероятно, то, от чего ему будет больнее всего». Барич еще некоторое время молча наблюдал за мной, потом спросил, «Ты сыт?» Я кивнул, и он с трудом встал, вытащил меня из-за стола и поставил на ноги. «Тогда пойдем, Фитц», — сказал он и двинулся из кухни к другому коридору. «Фитц, английский. Незаконно рожденный сын, бастард». Перевязанная нога делала его походку немного неуклюжей. Возможно, свое дело сделала и пиво. Мне, конечно, не нетрудно было за ним поспевать. Наконец, мы подошли к тяжелой двери и привратнику, который кивком пропустил нас, бросив на меня любопытный взгляд. Снаружи дул холодный ветер. Лед и снег, размякшие за день, с приходом ночи снова затвердели. Под ногами у нас хрустело, а ветер, казалось, пронизывал меня насквозь. Мои ноги немного согрелись у кухонного очага, но штаны не успели высохнуть, и скоро я весь продрог. Помню темноту и ужасную усталость, Навалившуюся на меня, Когда я тащился вслед за этим странным человеком Через холодный темный двор. Спать хотелось до слез. Вокруг чернели высокие толстые стены, Поверху которых время от времени двигались стражники. Темные тени, которые можно было различить Только потому, что они заслоняли звезды. Холод мучил меня. Я спотыкался и скользил по ледяной дорожке. Но в баре Чепа Было нечто такое, что не позволяло мне скулить и просить о снисхождении. Я упорно брел следом за ним. Наконец мы дошли до какого-то здания, и он распахнул тяжелую дверь. Тепло, запах животных и мутный желтый свет хлынули изнутри. Заспанный конюшенный мальчик сел в своем соломенном гнезде, моргая, словно едва оперившийся птенецом. Услышав голос Барича, он снова улегся, свернувшись в маленький комочек в куче соломы, и закрыл глаза. Мы прошли мимо него, и Барич запер за нами дверь. Он взял тусклый фонарь, висевший у двери, и повел меня вперед. Я попал в другой ночной мир, в котором шевелились и громко дышали в стойлах лошади, где собаки поднимали голову со скрещенных лап, чтобы взглянуть на меня сверкая в свете фонаря зелеными и желтыми глазами. Лошади беспокойно похрапывали, когда мы проходили мимо их стоил. «Ястребы там, в дальнем конце», — сказал бареч, когда мы шли мимо нескончаемого ряда лошадей. «Судя по всему, мне это надо было знать, я принял его сообщение как должное». «Побудешь здесь», — сказал он наконец. «По крайней мере, первое время». «Будь я проклят, если знаю, что еще с тобой делать!» «Если бы не леди Пейшенс, я бы сказал, что боги славно подшутили над хозяином!» «Эй, востронос, подвинься немножко и дай мальчику место на соломе!» «Вот, молодец!» «Давай, прижмись к рыжей!» «Она примет тебя и как следует задаст любому, кто захочет тебя побеспокоить!» Я оказался перед просторным отдельным стойлом, в котором спали три собаки. Заслышав голос Барича, они проснулись, прутики их хвостов заколотили по соломе. Я начал медленно пробираться между ними и улегся рядом со старой сукой с поседевшей мордой и оторванным ухом. Матерый пес смотрел на меня с явным подозрением, но третий был щенок и... Приветствовал меня, лизнув в ухо, укусив за нос и радостно оцарапав лапами в щенячьем восторге. Я обнял его, чтобы угомонить, и, последовав совету, устроился поближе к рыжей. Барич набросил на меня плотное одеяло, которое сильно пахло лошадьми. Очень большой серый конь в соседнем стойле внезапно зашевелился – Несколько раз ударил копытом по перегородке и свесил голову ко мне, чтобы выяснить причину ночного переполоха. Барич похлопал его по спине, и конь тут же успокоился. «На этой заставе всем нам приходится туго. В замки тебе больше понравится, а сегодня и здесь тебе будет тепло и безопасно». Он постоял еще немного, глядя на нас, Лошадь, собака и ястреб Чивыл Я смотрел За ними для вас много лет И делал это хорошо Но этот ваш парнишка Уж с ним что делать я не знаю Я знал, что он обращается не ко мне Чуть-чуть высунувшись из-под одеяла Я смотрел, как баррич Снимает с крючка фонарь и идет прочь, что-то ворча себе под нос. Хорошо помню эту первую ночь. Тепло собак, колку и солому, и даже сон, который, наконец, пришел, когда щенок свернулся около меня. Я вплыл в его сознание и разделил его смутные сны о бесконечной погоне, преследовании добычи, которую я никогда не видел». Но чей горячий запах увлекал меня вперед Сквозь заросли крапивы и куманики А потом посыпучей каменной крошки После собачьего сна Мои воспоминания становятся расплывчатыми Колышутся, как яркие цвета И четкие грани в дурманных грезах Дни, последовавшие за первой ночью Запечатлелись в моей памяти хуже Я вспоминаю последние слякотные дни зимы Когда я изучал путь от моего стоила до кухни Мне было позволено ходить на кухню и возвращаться обратно, когда захочу. Иногда там бывал повар, который подвешивал мясо на крюке над очагом, замешивал тесто для хлеба или вскрывал бочки с напитками. Чаще же всего на кухне не было никого. Тогда я брал все, что оставалось на столе и щедро делился со щенком, который быстро стал моим постоянным спутником. Мужчины приходили и уходили, ели, ели пили и рассматривали меня с нескрываемым любопытством, которое я вскоре научился не замечать. Для меня они все были на одно лицо. Одинаковые шерстяные штаны и плащи, крепкие тела и легкие движения. И каждый из них носил одежду с вышитым на груди гербом, изображением оленя в прыжке. От моего присутствия некоторым из них было как-то не по себе. Я уже привык к гулу голосов, поднимавшемуся, как только я покидал кухню. Барич В эти дни все время был рядом, заботясь обо мне так же, как о животных Чивола. Я был накормлен, напоен и выгулен. Хотя обычно в качестве прогулки я рысью бегал за ним, пока он делал свою работу. Но эти воспоминания расплывчаты, а детали, такие как умывание или переодевание, вероятно, поблекли, поскольку в шесть лет подобные вещи мы считаем обычными и не стоящими внимания. Конечно же, я помню щенка, востроноса. Шерсть его была рыжей, гладкой, короткой и немного щетинистой. Она колола меня через одежду, когда по ночам мы устраивались на одной попоне. Глаза у него были зеленые, как медная руда. Нос — цвета жареной печенки, а пасть и язык — пестрый, в розовых и черных пятнах. Если мы с устроносом не ели на кухне, то проводили время в шутливой борьбе друг с другом во дворе или на соломе в стойле. Таким был мой мир в то время» пока я жил там, куда меня привел старик-пахарь. Наверное, это продолжалось недолго. Я не помню, чтобы менялась погода. Все мои воспоминания об этом времени — это сырые дни. Снег, ветер и лед, который подтаивал днем, но за ночь снова становился крепким.